Труд – вы искупление вины. Скоро пришла весна. Мы начали день и ночь работать в поле, бароновать и сеять. Земля оттаяла лишь на пятьдесят сантиметров в глубину. Дальше начинался слой вечной мерзлоты. Даже летом земля оставалась холодной. Вместе с природой в этих краях весной пробуждаются к жизни миллионы кровососущих летающих насекомых – мажкары. А тех у кософов опухают веки и губы. Даже в жару приходится застёгиваться на все пуговицы и надевать на голову на комарник. Осень в тайге прекрасное время года, когда расцветают цветы удивительной красоты, но вместе с тем весь день в воздухе кружатся полчища мошкары и оводов. В соседней реке было очень много рыбы. Она являлась главным источником белка для местного населения. Однако коровье молоко было для него предпочтительнее. Если в крестьянской семье колевала корова, то её смерть оплакивали все, поскольку лишались главной кормильца. Питались все очень скудно, и когда наша квартирная хозяйка готовила еду, то облезлая домашняя собака с жадностью ждала возможности вылезть в миску. Рабочий день оплачивался 500 г муки и 20 копейками. Трудовая неделя была семидневной. Мы весь день гнули спину в поле, пожираемые бесчисленной мошкарой и оводами. В жаркую погоду в вспотевшем человеку от них не было никакого спасения. Однако в пасмурную или дождливую погоду дело обстояло ещё хуже. Оказаться на открытом месте без накоморника было подобно пытке. По ночам нас одолевали акаянные клопы. Мы прокипятили постельное бельё и ошпарили кипятком деревянную раму кровати. Это заставило паразитов перебраться на потолок, откуда они регулярно сваливались на нас, когда мы спали. Постепенно мы привыкли к этому, но это далось нелегко. Если в жаркую погоду мы спали на открытом воздухе, то на ночь накрывались хвойными ветками и сорванной с деревьев корой, и зажигали неподалёку костёр, чтобы отпугнуть вездесущих насекомых. Колхоз выдавал нам еду. Если местному охотнику удавалось подстрелить медведя, то мясо варили и подавали с картофелем. Суп был всегда. Всё это стоило денег, и порция обходилась в 2 1/2 рубля. Поскольку в день я зарабатывал всего 20 копеек, то одной порцией еды мне приходилось отрабатывать целую неделю. Мы трудились как рабы и получали за свой труд ровно столько, чтобы этого хватало лишь на еду. Однажды во время жатвы я испытал истинное потрясение. У меня не было кружки, и я наклонился над ручьём, чтобы напиться. Я услышал, как кто-то приблизился к воде. Но когда я оглянулся, то к своему ужасу увидел, что это не человек, а медведь. Он, видимо, испугался больше моего и с рёвом бросился обратно в тайгу. В четыре часа утра нас будили, и мы отправлялись на поле жать рожь и увязывать ее в снопы. В десять часов мы завтракали и полчаса отдыхали, после чего возобновляли работу. Кроме того, мы укладывали большие стога сена. Вскоре я приобрел навык и довольно ловко управлялся с такой работой. Мы не стали мириться с некоторыми стандартными указаниями властей. Я заявил. Что девушки из Литвы должны вставать на работу не в 4:00 утра, а в 8:00. К нам явился комендант Полека и пару раз ударил меня палкой. Я отобрал её у него и выбросил. Тогда он выхватил пистолет и выстрелил в меня, сорвав пулей шапку с моей головы. Свидетелем этой безобразной картины был начальник метеорологической станции. Меня арестовали и Заведя руки за спину, сковали их наручниками. Кроме того, с меня сорвали намокарник. Затем меня отвезли в колхоз Федорошине, находившийся в 18 километрах. Там решили наказать меня по полной программе. По приказу коменданта Филиппенко меня заставили пешком отправиться в Жыгалово. Сопровождать меня верхом на коне должен был Полека. Это был первый случай ареста среди высланных. Тоня заплакала и расцеловала меня на прощание. Все решили, что меня непременно расстреляют. Поздно вечером мы прибыли в знаменку, где Полека запер меня в местной тюрьме. Меня смертельно уставшего от долгой дороги приковали наручником одной руки, как он на решетке. Лечь я таким образом не мог и был вынужден провести всю ночь стоя. Мне удалось немного поспать, прислонившись спиной к стене. Этому я научился на фронте во время войны. Мы, например, спали по очереди во время долгих пеших переходов, поддерживаемые справа и слева товарищами, а затем менялись. На следующее утро с меня сняли наручники и дали немного супа и хлеба. Мне пришлось пройти ещё 6 км до Жегалово. Свободными руками я теперь хотя бы мог отгонять насекомых от лица. Мы достигли места назначения следующим вечером, и меня снова посадили в тюрьму. На следующее утро я предстал перед судьёй. Увидев моё искусанное насекомыми лицо, он проявил ко мне снисхождение. Я получил лишь 5 дней содержания под стражей. У меня отобрали одежду, и я остался в одной рубашке и трусах в кишащей клопами одиночной камере. Здесь стоял лишь стул. Клопы вскоре набросились на меня, и я продолжал расправляться с ними до тех пор, пока у меня не начали кровоточить кончики пальцев. Я ужасно устал и находился в полном отчаянии. Фактически был на грани самоубийства. Мне хотелось свести счеты с жизнью, накинув петлю на шею, но, к счастью, забранное решетка и окно находилось слишком высоко. Наконец мне удалось заснуть. Проснувшись на следующее утро, я понял, что клапы в сласте перовали целую ночь. Мне дали пол кружки воды и 200 граммов хлеба. Вода показалась мне настоящим амброзием. Тюремщики, к моей радости, попались незлобивые, и тайком принесли мне супа и полный стакан воды. На пятый день меня выпустили. Я был мертвенно бледен и едва мог стоять на ногах. Я отправился на местный рынок, надеясь продать свой плащ и купить на вырученные деньги немного хлеба. Ко мне подошёл какой-то человек и поинтересовался: "Не немец ли я?" Когда я ответил утвердительно, он пригласил меня в свою хату, в которой жил вместе с женщиной и ребенком. Мой новый знакомый назвал свою фамилию Кербер. Он был по-волчьским немцем, отбывшим срок в исправительном трудовом лагере. Его в свое время разлучили с женой и детьми и сослали в Сибирь. Он поделился со мной едой и кое-какой одеждой, хотя у него самого практически ничего не было. Я отправился в двухдневное путешествие обратно к Антонии. Она посоветовала мне на будущее держать язык за зубами. Ты тут ничего не изменишь и ничем не пробьёшь их властность и высокомерие, сказала она мне. Наступило время сбора урожая. Меня отправили жать и связывать в снопы зерновые и отвозить их на молотилку. Молотьба продолжалась до 3:00 утра, после чего нам давали пятичасовой отдых. Пришла осень, время посадки картошки. На эту работу отредили даже женщин и детей. Надо было засадить двумястами мешками 15 гектаров земли. Почва была богатая, плодородная, но не ухоженная и, таким образом, малоурожайная. Семенную картошку сажали глубоко, но не окучивали, и поэтому урожаи были крайне скудными. 5 сентября ударили первые ночные заморозки. Нам приказали побыстрее заканчивать посадку, и мы лопатами вскапывали по 3 гектара за ночь. Поздней мы с Антониной поменяли кое-какую одежду на картошку, чтобы не умереть с голоду. Большие участки земли оставались необработанными, но за использование её в личных целях брали штраф. У нас не было денег даже на покупку керосина или соли. Откуда было взять деньги? Мы и так уже продали наши куртки, чтобы не умереть с голоду. Многие из наших товарищей, по несчастью, настолько ослабли от недоедания, что едва могли ходить. И за ними присылали грузовик, который отвозил их на поле. Государственный план требовал сдать с каждой коровы восемь килограммов масла, от каждой курицы шестьдесят яиц. Крестьяне, неспособных выполнить план, власти называли врагами государства и нередко отправляли в исправительно-трудовые лагеря, где те умирали от непосильного труда и голода. К весне у домашних животных был жуткий вид, потому что они проводили зиму на открытом воздухе, даже по ночам, когда температура опускалась до минус пятидесяти градусов. Как корова может давать молоко после суровой зимы, если она, по сути дела, превратилась в мешок с костями? Да и какое это было молоко? Те, кто пил его, не прокипятив. Нередко серьёзно заболевали. Несколько молодых людей даже умерли, не получив медицинского обслуживания и не имея никаких лекарств. Летом 1949 года, после жатвы, семьи Хойферов и Монтвеласов решили тайком вернуться в Литву. Им удалось бежать, но после месяца скитаний по тайге их поймали, вернули обратно, осудили и отправили в лагерь. Детей у них отобрали и отправили в детский приют в Типте. В Облуше, расположенной восточнее Иркутска, снег в этом году выпал рано. Не успели мы закончить сбор урожая, как на землю лёг снег. В те дни умерло много пожилых людей, которым было нечего есть. Мне пришлось вырыть не одну могилу на кладбище, буквально вгрызаясь в слой вечной мерзлоты. Земля была настолько твёрдой, что приходилось отогревать её кострами. Сначала местные жители встретили нас с опаской, и относились к нам недоверчиво. Им сказали, что все мы враги государства, спекулянты и фашисты, паразиты и кровопийцы народа, эксплуатирующие чужой труд. Однако их мнение быстро изменилось, когда они увидели, что литовцы трудолюбивые, работающие люди, в отличие от большинства русских, чьи мужчины лодрничали и все дни пьянствовали. Особенно это касалось тех русских мужчин, которым посчастливилось выжить в войне. Из Жжигаловского района в нашу деревню прибыла комиссия. Глава районной и партийный секретарь решили проверить количество собранного урожая пшеницы. Чтобы покрыть издержки других колхозов, они пожелали значительно увеличить планы сдачи государству сельскохозяйственной продукции за наш счёт. Дело заключалось в том, что они заранее отчита reportровали в Москву о выполнении поставленных планов, но фактически это было неправдой. У самих крестьян не было хлеба. чтобы прокормить себя, но комиссию это ни сколько не интересовало. Ее интересовало лишь выполнение плана, и ради этого начальство при необходимости было готово изъять у нас даже то малое, что предназначалось для нашего собственного пропитания. Фактически мы были на положении рабов и не имели никаких прав. Почва в Восточной Сибири плодородная, и если бы такая земля принадлежала литовским крестьянам, то они превратили бы эти места в настоящий рай. Однако коммунистам, которые нисколько не заботились жизнью простого народа, подобные варианты просто не приходили в голову по причине их ограниченного ума. До большевистской революции народ России был трудолюбивым и зажиточным. Русские крестьяне собирали такие богатые урожаи, что их амбары буквально ломились от насыпаного в них зерна. Однако при нынешнем общественном строе и коллективной форме ведения сельского хозяйства коммунистический гектар земли давал лишь 500 кг пшеницы. вместо дореволюционных 8 тонн, когда использовались правильные агротехнические методы. Государственный план поставок был настоящим поголом для крестьян. Во-первых, нужно было обязательно сдать требуемое количество сельскохозяйственной продукции. Затем им предстояло платить за семена, которые государство выдавало им для посева. Следовало также заплатить тракторной бригаде за использование техники при вспашке земли. Всё мясо И масло нужно было сдать государству. Каждый крестьянин получал лишь 600 г зерна для личного пользования. Оплата за труд подвергалась налогообложению и вся возможным вычетам, вроде добровольного государственного займа. Оставались лишь жалкие гроши, которых редко хватало на покупку еды. Расчётный день обычно проводился в феврале. На него должны были являться все колхозники. Играл местный духовой оркестр, деревню увешивали красными знаменами и транспарантами с лозунгами, прославлявшими коммунистическую партию и любимых вождей: Ленина, Сталина и Маркса. На это мероприятие обязательно присутствовали председатель сельсовета и партийный секретарь. Последний, как правило, выступал с речью, в которой благодарил крестьян за трудовые успехи. Тем трудовым коллективам, которые добивались высоких показателей, Вручалось переходящее красное знамя социалистического соревнования, что являлось признанием их заслуг перед государством. Передовикам выдавалась премия в одну тысячу рублей, из которой на руки колхозные активисты получали всего шестьдесят процентов. При вручении наград и премий все аплодировали и славили коммунистическую партию. На деле все это означало еще один год тяжкого изнурительного труда, дальнейшего упадка и полуголодного существования. Мы также получали 60 кг зерна пшеницы, которого, по мнению властей, нам должно было хватить до лета и осени. И это при том, что мы трудились 7 дней в неделю по 12 часов в день. Я задолжал колхозу 200 рублей за еду, которая мне была нужна для того, чтобы оставаться в работоспособном состоянии. У колхозников в те годы не было паспортов. Было строго запрещено выдавать им какие-либо документы. Государство опасалось, что в таком случае крестьяне разбегутся и разбредутся по всей стране, не желая до конца жизни заниматься рабским трудом. Нас регистрировал председатель сельского совета. Везло лишь молодым мужчинам, которые после службы в советской армии оседали в самых разных уголках Советского Союза, предпочитая не возвращаться в родные деревни. Ещё одним путём к свободе было получение среднего образования. По этой причине количество молодёжи в сибирской глубинке стремительно уменьшалось. Очень часто семьи не заявляли об умерших родственниках, чтобы по-прежнему получать пайку хлеба. Тела умершего до последнего хранили дома, под полом. Я отправился в погреб и пересчитал картофелины. Хватит ли этого на сегодня и на завтра? Я решил, что сегодня съем 3 штуки. Затем поставил на огонь кастрюлю, опустил в неё три картофелины, добавил мороженого молока и горсть муки. Это будет мой обед и ужин. Я также поставил на плиту кастрюлю, в которую наложил снега, вскипетил и заварил чай. Это была моя дневная норма еды. Мне дали в кредит эквивалент моего труда за 2 1/2 дня. Я заработал 1,5 кг муки и 60 копеек. Поев, я лёг на телегу Укрылся в пальто и заснул. Мне снился родной дом. Сочельник 1949 года. Еды у нас практически не осталось. Мне пришлось идти пешком в Федерошине, кто не. Шёл снег, сопровождавшийся сильным ветром. Я решил пройти 15 км, чтобы не ждать до утра приезда соней. Я вышел в полдень, прикинув, что дойду к наступлению ночи. Ветер сделался сильнее прежнего, но в тайге это не так ощущается, как на открытом пространстве. Когда я вышел из леса и зашагал по пересеченной местности, пройдя еще пару километров в направлении Федерошини, мороз опустился до минус сорока пяти градусов. Ветер обжигал лицо. Я старался идти прямо. Вскоре я почувствовал усталость и упал. До деревни оставалось не больше километра, но идти дальше я не мог. Я уже больше не ощущал холода, перестал чувствовать собственное тело. Меня начало заметать снегом. К счастью, на меня наткнулись два охотника с собаками. Животные почуяли меня, залаяли и стали лапами разгребать снег. Таким образом, меня нашли и спасли. Я был в бессознательном состоянии и окаччил от холода. Меня отнесли в какое-то жилище, оттерли снегом и вернули к жизни. Совместными усилиями незнакомых людей я был спасен. В лиф в меня глоток водки для бодрости меня отвели, кто они? Которые упали в обморок, увидев меня. Из знаменки срочно вызвали доктора. У меня сильно повысилась температура. Доктор поставил диагноз: двусторонняя пневмония. У меня были обморожены ноги и лицо. Однако к счастью, обморожение обошлось без роковых последствий. Правда. На ногах появились язвы, которые долго не заживали. Меня отправили в больницу в Жыгалово. Там меня осмотрел хирург Лапков. Когда другие врачи решили ампутировать мне обе ноги, он возразил им. Если он против ампутации, то давайте подождём. Может, всё образуется и так. Я не чувствовал больших пальцев ног, но к ступням постепенно возвращалась чувствительность. Проведя в больнице месяц, Я снова вернулся к Тоне в Федерошине. В очередной раз смерть прошла мимо меня.